Глава вторая «Встать! Суд идет!» — прокричал глашатай. и в зале прямо за дубовой резной дверью раздался шум поднимающихся людей. «Сколько же их собралось на мои похороны!» «Как верховный правитель города Уратакоты, я с честью и покорностью принимаю на себя роль судьи. Можете садиться!» Донесся до меня голос старшего демона Вейшенга. Следом послышались одобрительные возгласы. Как бы то ни было, но народ знал и любил его. В конце концов, последнюю тысячу лет здешние люди не знали другого правителя, а он был хитер. «Введите подсудимого!» «Граф Майкл Рейнхард-младший!» громогласно объявил распорядитель. Группа стражников и надсмотрщиков, окружавшая меня со всех сторон, потянула за цепи. Я был скован по рукам и ногам в кандалы. На шее красовался толстый металлический ошейник из метеоритной стали, покрытый светящимися магическими рунами, не позволяющими колдовать. Десяток копий смотрело мне в горло. Меня боялись. Или старательно делали вид, что боятся. «За прошедший месяц без еды и воды я так ослаб, что вряд ли представлял из себя опасность хоть для кого-то». Магический интерфейс высвечивал одну единственную надпись. «Вы при смерти, все параметры получают штраф минус три». Только такие сообщения мне и остались, ведь этот гад Вейшенг, он же ректор местной магической академии, забрал у меня любую возможность колдовать. Как он думал? Ворота распахнулись, и я невольно зажмурился от яркого света, которого не видел уже месяц. Ого, меня ждал аншлаг. Даже на моих представлениях столько не было. Огромная толпа людей самого разного происхождения собралась, чтобы стать свидетелями падения лорда Рейнхарда-младшего. Меня собирались обвинить в том же зале, в котором некогда возвысили и назвали графом. Каким же наивным я тогда был. «Кто хочет встать на защиту обвиняемого?» Громко спросил Вейшенг. Не знаю, на что он рассчитывал. Возможно, на то, что никто из присутствующих не осмелится сказать ему слово поперек. Но даже самого этого процесса не было бы, если бы у меня еще не оставалось сторонников в городе. Я, конечно, натворил дел. Нарушил многие правила, как писанные, так и не Но в одном мне отказать было нельзя — Сумел найти верных соратников. И если бы не они, то никакого суда вообще бы не было. Я просто сгнил бы в каменной кишке без еды и воды. Но даже стражники, несущие караул у моей темницы, перешептывались. По всей северной столице ходили слухи, что победителя турнира чести незаконно взяли под стражу. Да и произвести впечатление на обычных граждан я сумел. Герой! Взявшийся из ниоткуда, с окраин империи. Победитель королевских чудовищ, щедро поивший и кормивший бедняков во время пира. Жених самой княжны, помолвка с которой произошла чуть более месяца назад. Вот то, что обо мне знали в северной столице и о чем говорили. Княжна, кстати, тоже была здесь. Ее высочество Кинта Буланская. Трехсотлетняя девушка, выглядящая на восемнадцать человеческих лет, с идеальной фигурой, исправленной с помощью магии жизни и прекрасным лицом, скрытым за вуалью, в черном траурном платье и фате. В скорбной позе она восседала на троне чуть выше главы города. Формально она была важнее самого старшего демона, но, конечно, только формально. Если бы здесь появился ее верховный отец, которого называли не иначе, как Север, владетель всего региона, чье расположение прямо отражалось в имени, тогда, конечно, но сейчас вся власть была сосредоточена в руках одного человека, вернее, демона. Его светлость граф Уратакоты, ректор Академии Гладиаторов, старший из местных демонов, восседал на бархатном кресле. возвышаясь над всеми, кроме княжны. Сейчас он снова выглядел почти как человек. Светлая кожа, пышные седые усы и густая седая шевелюра, аккуратно зачесанная назад. Подчеркнуто строгий фраг с золотыми узорами сидел на нем просто идеально. Он был готов дать представление, которое должно было стать для меня последним. По его мнению. «Я готов стать защитником графа», Раздался размеренный бархатистый голос черного стража, уже не раз виденного мною в городе. Этот старый заплывший защитник закона щедро подкармливался бандитскими группировками. Не знаю, сколько и что ему предложил безгрешный, местный глава черного рынка, с которым мне удалось завязать отношения, но этого должно быть явно немало. Все же такой риск. Это дело может стать последним в его жизни». да будет так пожал плечами вейшенг не подавая вида что удивлен я вздрогнул а что если и этого тоже купили но не хикару а демоны после предательства собственной рабыни души которую я спасал множество раз от верной смерти меня уже ничем не удивить суд обвиняет графа рейнхарда младшего в многочисленных преступлениях длани и призывает в свидетели Лиссандру Вокра, викантессу Востока. «Протестую», — тут же возразил защитник. «Она бывшая раба графа и может лжесвидетельствовать на своего старого господина из личной ненависти». «Протест отклонен. Она будет под присягой длани и врать не сможет», — отмахнулся лорд Уратакоты. И Лиссандра вышла на место свидетеля. Дьявол! А ведь девушка реально похорошела, можно сказать, расцвела. Бывшая чернокнижница, переродившаяся в суккубу и демонессу, она была одета в лучшие дорогие шелка. Вырядилась так, будто на великосветский прием собралась. Хотя, может, для нее так и было. «Клянусь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды!» Громко произнесла Лиска, подняв руку. «Клятва принята!» — кивнул Вейшенг. «Готовы ли вы дать обвинительные показания против графа?» «Безусловно, ваша честь». «Протестую. По законам Длани и перед ее лицом обвинения не могут являться обвинительными или оправдательными до тех пор, пока они не произнесены». Вмешался черный страж. Сторона защиты еще не производила опроса свидетельницы, в то время как сторона обвинения явно ознакомлена с делом. «Мы здесь собрались не для того, чтобы заниматься софистикой!» Не выдержав, гаркнул граф Рейнхард, мой названный отец. Да, слухи не врали. Иногда он, конечно, вживался в выбранную роль, но и в самом деле был довольно вспыльчив. И любви ко мне совершенно не испытывал, особенно учитывая, что я сделал. По законам длани, каждый обладает правом на защиту перед ее лицом. напомнил заплывший от жира старик. «Не мне вам говорить о правилах, ваше сиятельство!» «Все верно!» — кивнул судья. «Успокойся, брат, все будет! Начнем!» «Лиссандра Вокра, расскажите, являлись ли вы свидетельницей массовых убийств, произведенных графом в подземельях у Ротокоты?» — спросил лорд. «Вот, значит, по какому пути они решили идти. Даже забавно. У меня было, что на это сказать, на все это. И я бы обязательно возразил. Не будь мой рот надежно закрыт стальной маской с кляпом». «Совершенно верно, ваше сиятельство», — улыбаясь, сказала Лиска. «Он неоднократно применял газы, кислоту и заклинание массового поражения». «Прошу прощения», — прервал ее защитник. «По отношению к кому было применено оружие?» «Какая разница?» — удивленно спросила Суккуба, вздернув носик. «Огромная? И я прошу вас ответить на вопрос прямо. Думаю, господину графу не нужно объяснять подоплеку». «Против крысолюдов?» — нехотя ответила Лиссандра, но тут же добавила. «Он убивал с одинаковой злобой и безразличием как маленьких детей, так и престарелых родителей». «Протестую!» Тут же возразил защитник. «Крысолюды — низшая раса, скорее вредители, чем разумные существа. У них нет семей, детей или родителей, только выводок из стая. Хотел бы кто-то из вас быть наказанным за то, что травит у себя в подполе тараканов и мышей?» Обратился он к залу. Люди одобрительно заворчали. «Вот и длань весьма однозначно в этом вопросе. Против них можно применять любое оружие». И это не является убийством. Таков закон. Протест принят. Нехотя сказал Вейшенг. Явно не на такое он рассчитывал. Продолжим. Расскажите, были ли вы свидетельницы убийства благородных вашим бывшим господинам? А вот это чертовски тонкий лед, на который и Лиске ступать не хотелось, судя по ее лицу. И не просто так. Ведь она не только видела, но и принимала непосредственное участие. Она, конечно, может сказать, что это было по моему приказу, но Длани будет все равно. И девушка, которая отнюдь не была дурой, поняла это не хуже окружающих. Конечно, ваше сиятельство. На арене Академии гладиаторов граф Майкл Рейнхард сражался и убил четырех благородных, хотя это и не требовалось для победы. Протестую. Защитник даже не стал дожидаться, пока Лиска закончит. «Все, что сделано на арене, остается на арене. Это был бой чести одного благородного против вызвавшего его второго. Ничего экстраординарного. В таких случаях часто погибают». «Но не...» — начала было возмущенно говорить Лисандра, И я ее прекрасно понял. Как и Вейшенко, оборвавший ее речь одним движением руки. Вот оно! Только что наружу чуть не выплыла правда о произошедшем. Убийство переродившегося старшего демона. Только это по-настоящему волновало благородных господ. Ну еще возрождение бога Святогора, при моем непосредственном участии. Вот только произнеси они это вслух, да еще на суде, молва мгновенно разлетится по всей империи. Тысячи лет демоны во главе с императором безраздельно властвовали над континентом Валтарсия. Они разрушили и поработили бывшие земли Вечной Империи Эльфов. Они сумели уничтожить великую расу драконов. Они почувствовали себя неуязвимыми, бессмертными, неприкасаемыми. А теперь впервые за тысячи лет нашелся человек, который убил одного из них. Ну ладно. Пусть я и не совсем человек. Но теперь им приходилось балансировать между двумя крайностями. Они хотели меня убить. Они рассчитывали на это, но не могли. И дело тут было не в благородстве или соблюдении законов. Меня спасала случайность. За время моего путешествия я приобрел несколько артефактов, которые были сращены с моим телом. И пусть видок у меня был еще тот, но это спасало мою жизнь. Только если я умру не от их руки и не по их приказу или умыслу, они смогут заполучить оставшиеся после меня артефакты. Насмешка магической системы, исковеркавшей мою команду на самоуничтожение реликвий. Так что сейчас они испытывали один из вариантов. Осудить меня судом Длани и казнить по нему, а не по собственному желанию. Но вышла промашка. Подкупленный защитник отлично справлялся со своими обязанностями, пока не вызвали нового свидетеля.